Способность слышать у млекопитающих весьма различна. Ни одно из них не может считаться совсем глухим, но действительно тонким слухом обладают лишь немногие. Об остроте слуха млекопитающих трудно судить. Примечание. У всех млекопитающих хорошо развит наружный отдел уха, который служит для улавливания звуковых волн. Конец примечания. Мы знаем, что очень многие млекопитающие в состоянии различать шум, который мы не замечаем. Но как далеко простирается эта способность и эта разница с восприятием слухового аппарата человека, нам неизвестно. Кошка и сова слышат шум, который производит бегущая мышь. Но мы не можем определить, на каком расстоянии они могут еще отличать тихие шаги от шороха ветра. Ушан слышит, вероятно, шум от полета маленьких бабочек, который для нас совершенно неуловим. Примечание. Ушан, который относится к рукокрылым, охотится с помощью эхолокации. Летая, он постоянно издает ультразвуки, звуки очень высокой частоты, и улавливает эхо, когда звук отражается от препятствия. Конец примечания. Степная лисица различает по слуху даже на порядочном расстоянии ползание жука по песку. Очень улавливает шум шагов охотника, по-видимому, даже на расстоянии полутора-ста метров. Но все эти данные лишь приблизительны, и не могут быть проверены точным измерением. Чувства зрения не достигают у млекопитающих такой остроты, как обоняние и слух, и в этом птицы сильно превосходят их. Примечание. Сравнительно немногие млекопитающие обладают хорошо выраженным цветовым зрением, Высокая цветовая чувствительность высших приматов и человека является среди млекопитающих исключением. Конец примечания. Можно предполагать, что из дневных млекопитающих едва ли какое превосходит человека остротою зрения. Известно, что многие из них даже вблизи не скоро сумеют распознать врага, в особенности, если он стоит неподвижно. Ночные млекопитающие обладают самым острым зрением и бесспорно превосходят в этом человека. У ночных животных зрачок имеет различную форму днем и ночью. Обыкновенный дневной свет кажется для них слишком ярким, невыносимым для глаз. Поэтому зрачок суживается и превращается в тонкую линию, между тем, как по мере наступления темноты все расширяется, и, наконец, становится совершенно круглым. Таким образом регулируется количество световых лучей, падающих на сетчатую оболочку. Млекопитающие обладают памятью, некоторой долей рассудительности и чувствительности. Они обладают способностью различать предметы, имеют представление о времени, месте, о цветах и звуках. Умеют узнавать и припоминать прежде виденное. Наблюдают и до некоторой степени даже рассуждают. Путем наблюдения они составляют себе известную опытность, которой прекрасно умеют пользоваться. Они распознают опасность и придумывают иногда даже очень остроумные способы, чтобы их избегнуть. Животные эти проявляют симпатии или антипатии к различным лицам. Совокупность душевных способностей млекопитающего составляет его характер. Животное может быть мужественным или трусливым, честным или вороватым, прямодушным или коварным и хитрым, доверчивым или подозрительным, миролюбивым или задорным, веселым, жизнерадостным и беззаботным или печальным, угрюмым, общительным или необщительным, и прочее, и прочее. Подобных черт характера того или другого млекопитающего животного можно насчитать очень много. Примечание: Такие понятия, как честность, коварство, хитрость, являются этическими. Они были выработаны в человеческом обществе и совершенно неприменимы к объяснению поведения животных. Лев поедающий газель, делает это не в силу своей злобы и испорченности, а потому что для существования ему необходимо питаться. Поедая овцу, волк испытывает к ней не больше злости, чем мы к куску мяса, купленному на базаре. Салли Керригер пишет, что понятие «кровожадность» не означает ничего иного, кроме тупой боли в пустом желудке. Конец примечания. Характер животных складывается в очень значительной степени в зависимости от условий воспитания. При тех или иных условиях высокоорганизованное животное может стать образованным и благовоспитанным или грубым, невежественным. Наилучшим воспитателем животных является, конечно, человек, который сумел воспитать многочисленные породы домашних животных, характер которых сильно отличается от их некультурных родичей. Большинство млекопитающих живет обществами различной величины, но не такими громадными, в какие скопляются иногда птицы. Примечание. Автор описывает частный случай. Многие млекопитающие являются одиночками, Встречаются с сородичами только в период спаривания. Конец примечания. В стаде всегда есть вожак, которому все члены его подчиняются. В большинстве случаев во главе стада становится старый опытный самец, который добивается этой части не без труда после упорных битв со всеми соперниками. Вожак — принимает на себя заботу о безопасности всего стада и защищает слабых членов его. В виде исключения у жвачных животных вожаком стада иногда является старая бездетная самка. Питаются эти животные или растительными веществами, или другими животными, а есть и такие, которые питаются самой разнообразной пищей, как растительной, так и животные. Соответственно, этому весьма разнообразны способы хватания пищи и ее принятия. В большинстве случаев пища схватывается ртом. У других животных есть специальные органы хватания. Хобот у слона, руки у обезьян и другие. Сравнительно с птицами, млекопитающие едят немного, так как и жизненная энергия у них проявляется сравнительно меньше. Особенно сильно понижается жизнедеятельность у некоторых млекопитающих во время спячки, когда, соответственно, этому понижается и температура их тела. Жизнь млекопитающих более однообразна, чем у птиц, свободных обитателей воздушной стихии. Большинство проводит свой день между сном и едой, добывание которое поглощает все их внимание. Забота о потомстве лежит главным образом на самках, которые в большинстве случаев одни добывают пропитание детенышем, охраняют их, нередко с поразительным самопожертвованием, и заботятся об их первоначальном воспитании, а еще раньше устраивают логовище и стараются обставить его с возможным комфортом. У ехидны яйца помещаются в особую складку кожи на брюхе самки, где они и находятся до окончания развития. Подобно этому сумчатые помещают свою сумку новорожденных детенышей, где те кормятся молоком и вынашиваются до тех пор, пока станут настолько взрослыми, что могут сами о себе заботиться. Степень развития детенышей при появлении на свет весьма различна. У всех хищников они рождаются слепыми и совершенно беспомощными. У других отрядов детеныши появляются гораздо более развитыми, так что через короткое время способны следовать за своей матерью. Отношение самцов к детенышам по большей части безразлично, иногда даже враждебное. Так что мать старается тщательно скрывать своих детей от отца, который при случае даже пожирает их. Гораздо реже встречается у млекопитающих заботливость отца о своем потомстве. Продолжительность жизни у млекопитающих весьма различна, но сравнительно с их величиной вообще невелика. 30-летнего возраста достигают лишь очень немногие. Примечание. Человек в среднем живет 60-70 лет, наибольшая продолжительность жизни более 100 лет, средняя продолжительность жизни шимпанзе 50-60 лет, наибольшая более 70 лет, горилла и орангутан 20 в среднем и наибольшая продолжительность жизни 80 лет. Павиан в среднем живет 20-22 года. Наибольшая продолжительность жизни – 30 лет. Бурозубка до 1 года. Наибольшая продолжительность жизни – 2 года. Водяная ночница, летучая мышь. 5 в среднем лет жизни. Наибольшая продолжительность жизни – 18 лет. Белка в среднем живет 6-7 лет. Наибольшая продолжительность жизни 15 лет. Обыкновенная полевка Средняя продолжительность жизни до 1 года, наибольшая 3 года. Лисица. 10-12 лет в среднем и 25 лет наибольшая продолжительность жизни. Собака. 10-12 лет в среднем, наибольшая продолжительность жизни 34 года. Медведь. 15-20 лет, наибольшая продолжительность жизни 70 лет. Волк, лев и леопард, 15-17 лет живут в среднем, наибольшая продолжительность жизни 30 лет. Кошка, 10-12 лет в среднем, 20 лет наибольшая продолжительность жизни. Индийский слон, в среднем живет 60 лет, наибольшая продолжительность жизни 90 лет. Носорог в среднем 20 лет, наибольшая продолжительность жизни 45 лет. Лошадь в среднем 20 лет, наибольшая продолжительность жизни 62 года. Кабан и домашняя свинья 8-10 лет в среднем живут. Наибольшая продолжительность жизни 15 лет. Бегемот в среднем живет 20 лет, наибольшая продолжительность жизни 45 лет. Верблюд в среднем живет 25 лет. Наибольшая продолжительность жизни 70 лет. Олень в среднем 15 лет. Наибольшая продолжительность жизни 30 лет. Крупный рогатый скот в среднем 15 лет. Наибольшая продолжительность жизни 30 лет. Косуля и домашняя коза в среднем живут 8-10 лет. Наибольшая продолжительность жизни 15 лет». Жираф в среднем живет 12 лет, наибольшая продолжительность жизни – 25 лет. Конец примечания. Млекопитающие, безусловно, самое полезное из всех животных. Они не только доставляют человеку мясо, шерсть, кожу, кости, клыки, моржей, и слонов и другие продукты, но, что еще более важно, получив от человека соответственное воспитание – служат ему, исполняя самые разнообразные работы, и отдают его распоряжение не только свою мускульную силу, но также свои острые чувства и дарованные природою таланты. Собака считается даже лучшим другом человека. Млекопитающие распространены по всему свету, по всем морям и океанам, по всем материкам и частям света и по всем более значительным островам. Только океанические острова, которые никогда не были в связи с материками, не населены млекопитающими, за исключением летучих мышей. Однако области распространения определенных видов млекопитающих не очень обширны. Даже водные млекопитающие обитают лишь в определенных областях моря, вблизи берегов той или другой страны. Вышеуказанные зоогеографические области – Установлены главным образом на основании распределения на Земле млекопитающих животных. Из них каждая характеризуется ей одной свойственными млекопитающими. арктической области свойственны из обезьян, бесхвостая мартышка, несколько родов настоящих кротов, хорек и барсук, некоторые лани и антилопы, мускусная кабарга. Характерны, но и не исключительно этой области свойственны быки, овцы, козы, медведи и другие. Примечание. В Палеарктике небольшая местная популяция обезьян живет в Европе на скалах Гибралтара. Это магот, макака силвана, бесхвостый макак величиной с пуделя, родина которого северо-западная Африка. В начале XIX века на скалах жило 130 обезьян. Возможно, это остатки естественной популяции, поскольку здесь известны находки вымерших обезьян. В 1863 году осталось всего трое животных, после чего завезли пополнение из Марокко. К 1942 году число обезьян опять сократилось до 7. Пришлось опять привозить обезьян из Северной Африки. Палеарктика считается родиной землероек. Очень характерный для Палеарктики хомяки. Конец примечания. Эфиопская область, родина гориллы и шимпанзе, многих полуобезьян, жирафы, бегемота, разных видов зебры, множество видов антилоп. Исключительно этой области свойственны капский муравьет прыгунчики. Медведей и оленей здесь совсем нет. Примечание. Для Эфиопской области характерны доманы. Зверьки величиной с кролика, которых раньше считали грызунами, однако родственны они скорее копытным, к тому же довольно близки слонам и морским коровам. Конец примечания. Индийская область характеризуется орангутангом, гибоном, королевским тигром, индийским слоном и двуцветным топиром. Лори, летающий маки, несколько видов вивер и антилоп. Особый вид носорога также составляют характерных обитателей этой области. Примечание Говоря о млекопитающих восточной области, необходимо упомянуть тупаи, которые относятся к полуобезьянам. Конец примечания. Австралийская область наиболее резко отличается по составу фауны от всех остальных. Здесь родина самых низших млекопитающих, однопроходных и сумчатых. Кроме них в этой области – Нет никаких местных млекопитающих. Переходную полосу между двумя последними областями, границы которых проходит между островами Бали и Ломбок, между Борнео и Целебесом, между Филиппинскими и Молукскими, составляет остров Целебес. Здесь, кроме представителей обеих этих областей, водятся совершенно своеобразные млекопитающие, которые не встречаются больше нигде. Это бабируса, вид буйвала и одна обезьяна. Новая Зеландия имеет своих характерных животных. Один вид крысы и выдру. Примечание. В Новой Зеландии нет собственных млекопитающих. Конец примечания. Неоарктическая область во многих сходна с палеарктической. Здесь есть очень много видов, общих обеим областям. Рыси, волки, лисицы, олени, бобры и другие. А другие, хотя и отличаются, но незначительно. Характерными животными являются несколько видов кротов, звездорыл, вонючка, еноты, велорога антилопа, апоссум и другие. Ежей и свиней нет. Неотропическая область – Обособлена от неоарктической и от других почти так же резко, как и австралийская область, но гораздо богаче ее видами. Характерными животными являются неполнозубые, сумчатые и грызуны. Из них специально местные, несколько пород цепкохвостых обезьян, вампиры, носухи, пекари, ламы, ленивцы – броненосцы, муравьеды, шиншиль, агути, несколько видов двуутробок, овец, быков, антилоп совсем нет, вместо свиней, слонов, носорогов старого света, пекари и топиры. Число всех живущих в настоящее время видов млекопитающих достигает более двух тысяч, которые распределяются неравномерно по странам света, в Азии около 350, в Америке – 400, в Африке – 240, в Европе – 150 и в Австралии – 140. Примечание. Сейчас в классе млекопитающих насчитывают более 4500 видов. За последние три века исчезли сумчатый волк, японский волк, берберский лев, перенейский горный козел, Квагга родственный зебре вид. По данным Международной ассоциации по охране природы, только за последние полвека на планете исчезло 76 видов животных. На грани исчезновения находятся 132 вида млекопитающих и 26 видов птиц. Конец примечания. Класс млекопитающих разделяется на три естественные группы, называемых подклассами. Первая группа – последовые, вторая группа – сумчатые и третья группа – однопроходные. Примечание. Класс млекопитающих – мамалия, сейчас делится на два подкласса. Подкласс – первозвери, прототерия, с отрядом однопроходные или яйцекладущие и подкласс настоящие звери терия, которые делятся на два инфракласса сумчатые матотерия, с отрядом сумчатые пиалия и плацентарные эутерия, в которые входят 18 отрядов. Насекомоядные инсективора, Шерстокрылы, дермоптера, Рукокрылые, шиероптера, Приматы, приматес, Неполнозубые, эдентата, Ящеры, фолидота, Зайцеобразные, лагоморфа, Грызуны, родентия, Китообразные, кетакея, Хищные, корневора, Ластоногие, пенипедия, Трубка зубы тубулидентата, хоботные – пробосидея, доманы – хиросоидея, сирены – сирения, порнокопытные – артиодактиля, мозоленогие – тилопода, непорнокопытные – пресиодактила Конец примечания. Первый подкласс последовая – плаценталия. Зародыш соединяется со стенками матки при помощи особой связи плаценты, устанавливающие питание плода кровью матери. Этот подкласс самый обширный и разделяется на следующие 13 отрядов. Первый обезьяны, второй полуобезьяны, третий рукокрылые, четвертый хищные, пятый ластоногие шестой – насекомоядные, седьмой – грызуны, восьмой – неполнозубые, девятый – хоботные, десятый – непарнокопытные, одиннадцатый – парнокопытные, двенадцатый – сирены и тринадцатый – китообразные. Первые восемь отрядов соединяются в одну группу когтевых млекопитающих. Девятые, одиннадцатые отряды образуют группу копытных – И два последние, двенадцатый и тринадцатый, называются иногда рыбообразными млекопитающими. Все отряды последовых содержат по несколько семейств, большей частью богатых родами и видами. Перечисление их будет сделано в тексте. Второй подкласс сумчатые, марсупиалия. Детеныши рождаются очень малоразвитыми и помещаются в складку кожи на брюхе матери, называемую сумкой, которую поддерживают специальные косточки. Зародыш не вступает в связь со стенками матки. Сюда относятся шесть семейств. Первое – прыгающие сумчатые. Второе – лазающие сумчатые. Третье – вамбатовые. Четвертое – сумчатые варсуки. Пятое – хищные сумчатые. Шестое – двуутропки. Третий подкласс – однопроходные, монотремата. По своей организации отчасти сходны с птицами и подобно им откладывают яйца. Сюда относятся только два небольших семейства. Первое семейство – ехидны, ехиднидаяя. Содержит два рода – иглистые ехидны, ехидна, и второй – шерстистые ехидны, праящи дна. Два семейства – утконосы, орнитурникрисидая, и один род – утконос, орнитурниклиплос.